Глава седьмая. Орган, в котором живет либидо. И реализм оргазма. Друзья мои, возможно, для многих из вас эта глава будет развенчанием мифов и суеверий. Поэтому начну с главного. Либидо живет в коре головного мозга. А оргазм — Нежеланный и самый сладостный результат полового акта, а лишь часть сексуальных интересов партнёров. Итак, по порядку. Сексуальность человека — это стержневой аспект человеческого бытия, по последнему утверждению Всемирной организации здравоохранения. А секс — это весь комплекс человеческих поведенческих реакций, в основе которых лежит и коими удовлетворяется половое влечение. Поэтому иными словами, половое влечение, либидо это нечто служащее сексуальности человека. Половое влечение в своей основе имеет биологический инстинкт, направленный на продолжение рода, но часто имеющий своей целью нечто другое: сексуальную разрядку, удовольствие, коммуникацию и так далее. Вся путаница происходит от того, что многие не понимают разницы между половым влечением и эрекцией. оргазмом и сексуальному удовлетворению. Сексуальность человека это врождённое качество, которое, начиная с периода полового созревания, формирует либидо, моделирующее дальнейшее поведение и стиль жизни человека. Либидо становится движущей силой для сексуальной активности, и человек начинает поиск объекта полового влечения, на который впоследствии это половое влечение направляется. Половой акт приводит к разрядке, утолению полового влечения, оказывается желанной реализацией либидо, но лишь частью его. Половой акт это генитальный контакт для воплощения полового влечения и или продолжение рода. По данным мастерсейд Джонсон, проверенным во множестве экспериментов, половой акт имеет 4 фазы: возбуждение, плато, оргазм, расслабление. И оргазм это только часть полового акта. Самое ли важное. Все перечисленные в этой главе понятия: сексуальность, половое влечение, половой акт, возбуждение, оргазм довольно обширны. Они служат темой многих исследований, научных и общественных споров и даже поводом для политических спекуляций. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на заявленном предмете. Поскольку мы говорим об анатомии и физиологии половых органов мужчины и женщины, то я предлагаю рассмотреть такое сложное проявление психики и высшей нервной деятельности как половое влечение именно с точки зрения анатомических структур и их функций, коль скоро для обывателя они представляются именно в такой связи. Итак, где формируется либидо, чем оно мотивируется и на что мотивирует? Либидо или половое влечение это поведенческое отражение сексуальности половозрелого человека. Сексуальность присуща человеку с момента зачатия до момента смерти и не ограничивается только половыми актами и функцией деторождения. Либидо формируется при половом созревании человека и тесно связано с его гормональным профилем. Строго говоря, И в мужском, и в женском организме за половое влечение отвечает гормон тестостерон. Тестостерон формирует уровень полового влечения, степень возбуждения, проявляющуюся в поведенческих реакциях и потребность его реализации. Либидо реализуется через формирование мотивации, а затем намерений. Мотивация это психофизиологический процесс, побуждающий человека к действию. Это значит, что в основе мотивации лежат физиологические изменения в организме: гормональная перестройка, изменение уровня тестостерона, переполнение кровью секретом и перерастяжение внутренних половых органов. Эти трансформации устойчиво связаны с психоэмоциональными реакциями. Они зависят от усвоенных человеком этических и социальных норм, поведенческих особенностей. И через определённые операции в головном мозге формирует такое поведение, которое помогает утолить мотивацию. Это показывает, что либидо живёт в головном мозге. Это описание подходит для любой мотивации. Человек хочет есть. Сигнал идёт в мозг, формируется поведение, нацеленное на поиск пищи. Человек покупает продукты, шарит в холодильнике, вспоминает рецепты и так далее. Человек хочет спать. Его мозг получает сигнал, и он ищет возможности уединиться, прислониться, прилечь. Особенность такого вмешательства мозга в процесс между мотивацией и материализацией намерения центральный контроль его коры. Кора головного мозга может регулировать поведение между мотивацией и осуществлением желаемого. Мы хотим есть сейчас, а до конца рабочего дня осталось ещё 2 часа. И кара мотивирует нас на новую деятельность. Сначала закончить работу, потом найти подходящую возможность и утолить чувство голода. Кара останавливает нас, если реализация намерения может привести к асоциальным действиям. Врач не ест на приёме и не засыпает на операции. Кара ещё и ускоряет наши действия, подсказывает правильные решения, если для выполнения задуманного нет социальных препятствий. Это важное значение коры направляет человека и в сексуальной сфере, как ни в какой другой. Речь идёт о реализации полового влечения. Между возникновением мотива для полового приключения и его осуществлением, совершением полового акта, всегда есть некий переходный момент. Он включает оценку подходящих обстоятельств, реакцию партнёра на соответствующее поведение. разрешение коры головного мозга, а затем весь тот ход действий, который запускает намерения. К примеру, допустим, у мужчины формируется половое влечение к коллеге по работе, и он начинает запускать в эфир призывные сигналы. То доракол попросит, то принтер пододвинет, а недавно даже во время обеда поближе подсел. На этом этапе его мозг оценивает: стоит ли культивировать либидо? Сформулируем иначе: стоит ли развивать либидо в пустою? Допустим, у коллеги муж-волшебник, двое детей и струйный оргазм каждую ночь. И она вежливо отклоняет все непрошеные знаки внимания и устанавливает границы. Наш герой пока находится на такой ступени развития полового влечения к этой особе, что ещё в состоянии трезво оценить ситуацию как неблагоприятную. Что делает его мозг? Тормозит влечение, как усилие, потраченное впустую. Как в том анекдоте про погоню петуха за курицей, когда курица думает: "А не слишком ли быстро я бегу?" И в это же время петух размышляет: "Эх, не догоню, так хоть согреюсь". Другой вариант. Дамочка заметила и дорокол, и принтер, и на обеде сама вертелась так, что не обратить внимания на неё было просто невозможно. В этом случае мозг мужчины даёт зелёный свет его дальнейшим действиям. Мотивация обостряется. Половое влечение воодушевляет мужчину, и он затевает коммуникацию, используя доступные средства: СМС-сообщения в соцсетях и прочие способы флирта. и вот уже дамочка согласна. Адреса, пароли и явки утверждены. Половое влечение перешло в практически неконтролируемую стадию и докучает нашему герою в виде эротических фантазий и сексуальных сновидений. Но в самый последний момент он узнаёт, что дамочка эта глубоко замужем и хоть не прочь угоститься свежим членом, но всё-таки ему не пара. Тут вся активность сворачивается. В этом случае реализация приостановилась на совсем другом этапе и снова вмешался мозг. Или такой вариант. Началось всё с дырокола, потом была квартира друзей, история с ключами, торжественный уход к кавалеру от мамы, очень скоро произошла свадьба, и вообще всё сложилось гармонично и удачно. И теперь, как только половое влечение шевелится в глубинах сознания нашего счастливчика, то тело сразу же отвечает желанной, уместной и адекватной эрекции. Мозг вообще не вмешивается. Да и кто посмеет вмешаться во взаимоотношения супругов? У них секс случается каждый день, вернее, каждую ночь, и контроля не требует. Вот вам примеры того, как работает половое влечение, как оно связано с корой головного мозга и как его проявления вплетены в человеческие взаимоотношения и судьбы. Теперь поговорим о том, что такое возбуждение. Возбуждение это очень короткое состояние перехода между утверждением мысленного намерения и физическим его воплощением. В примере с половым влечением возбуждение это процесс физиологической подготовки к проведению полового акта. То есть эрекция у мужчин или лубрикация у женщин. Поэтому, если у мужчины есть половое влечение к объекту, но эрекции нет, возможно, у него какие-то физиологические препятствия к этому. Например, сосудистые или воспалительные расстройства. Но вероятнее всего другое. Либо объект от него далеко, либо мужчина ещё пока на работе. И чтобы эрекция появилась, нужно оказаться в соответствующей обстановке и среди адекватных раздражителей. в нужном месте, в нужное время и с нужным объектом. Расслабиться, начать прилюдию, ощутить на себе нежное прикосновение, самому подарить ощущение и испытать радость от эмоционального ответа на ласки. К сожалению, жгучий тренд современности это распространённость уединённого секса, мастурбации наедине с компьютером. В этих обстоятельствах отсутствуют два ключевых фактора: сам объект полового влечения и половое влечение, направленное на этот объект. Поэтому, когда зрелый девственник жалуется мне, что потерял влечение, так как его эрекция снизилась. Можете догадаться, что я ему отвечу. Он путает снижение эрекции и снижение влечения. Нет объекта нет влечения, нет мотивации к проведению полового акта. Нет мотивации, значит, нет и полноценного полового акта. Что делать? Зреть в корень. Отказываться от общения с компьютером, развивать социальные навыки, выстраивать партнёрские отношения. Надеюсь, я смогла доказать вам, что источник полового влечения лежит в коре головного мозга. Теперь поговорим немного о реализме оргазма. Реализм оргазма включает в себя два смысловых блока: то, насколько оргазм практически достижим для разных людей, и то, насколько оргазм отражает степень удовлетворённости сексуальной жизнью. К счастью, ответ на эти вопросы ещё раз показывает, что жизнь намного сложнее, чем мы думаем. В представлении обывателя оргазм это цель полового акта, его материальный результат, по наличию которого можно судить о половом удовлетворении. Но на самом деле это не так. Дело в том, что далеко не все женщины оргастичны. Есть даже статистика того, на каком году супружеской жизни сколько процентов половых актов у женщин заканчиваются оргазмами. Так вот, через 10 лет супружества у большинства представительниц прекрасной половины человечества завершаются оргазмом 70% половых актов. То есть оргазм — не всегда обязательный атрибут полового акта. Но что самое интересное, факт оргазма не всегда отражает, насколько женщина удовлетворена своей сексуальной жизнью. Интимность в отношениях, нежность и внимательность супруга, жар и крепость мужских объятий иногда дают более ценное удовлетворение, чем оргазм. И, наконец, реализм оргазма, который мужчина может явственно продемонстрировать эякуляцией, а затем истощением эрекции, недостижим у женщин. Женский оргазм неожиданный и расплывчатый, и почти всегда не такой явный, как у мужчин. Его нельзя описать словами. Внешне с женщиной может ничего не происходить. В какой момент он начинается и в какой кончается, непредсказуемо и непонятно. можно говорить не о реализме, а о мистицизме женского оргазма. И наконец, последнее замечание. В зрелом возрасте у женщин способность переживать оргазм не меняется, а у мужчин она снижается. У мужчин в инволютивном периоде, который начинается примерно после 50 лет, далеко не все половые акты заканчиваются оргастической разрядкой. Некоторые пожилые мужчины, обладая между прочим умением расположить к себе женщину и превосходной эрекцией, не всегда могут прийти к финальному аккорду и имитируют оргазм. Наличие половой жизни, положительно настроенной и удовлетворённой партнёрши, гораздо важнее, чем оргазм. Это тот случай, когда удовлетворённость собственной половой жизнью опять не зависит от оргазма. Реальное удовольствие есть, а оргазма нет. Справедливости ради, скажу, что супруги с большим стажем совместной жизни реже занимаются имитацией оргазма. И всё по той же причине. Удовлетворение от тактильного взаимодействия, от взаимных ласк, от человеческого тепла дороже и не стоит одного-двух дежурных оргазмов.